Лова 16. Псина приглашения ждать не стала. Она щёлкает пастью и срывается в атаку. Но что я отскакиваю в сторону и устремляюсь к мусорке. Поганный яментя, зачем было нож отбирать? У меня нет оружия. Её нужно либо раздобыть, либо победить псину голыми руками, но лучше оружие. Мля, мля, мля. Драторил я на ходу. В реке разворачивается, скачет на пару метров и взмахивает хвостом, едва не полосуя мне спину. Я успеваю выгнуться, уклониться и развернуться. Врек усталости вообще не знал. Он с прежним рвением щёлкнул круглой пастью и побежал на меня. Успеваю. Выжидаю, засекаю момент прыжка и аккуратным разворотом пропускаю твармимо в анзаи кулак ей в бочину. Она молча отлетает, кувыркается и подскакивает на лапы. Твою мать! Выругался я, ощущая боль в кисти. Ещё бы чуть-чуть, и я бы точно её вывихнул. Бить по монстру голыми руками всё равно, что бить мягкий снаружи, но твёрдый внутри мешок. Твоя рука встречает сопротивление не сразу и выгибается. Отвлёкшись на мысли, я не заметил, как враг махнул хвостом и порезал край моей руки. Я вскрикиваю, отпрыгиваю назад и наконец понимаю, какие у меня проблемы. Здесь уже не человек, ведущий тебя в плен. Здесь тварь, которой ты нужен только мёртвым, и которая не способна на компромисс, не способна на сострадание. Всё, что она желает твоей смерти, и ничего более. Тут нет вариантов, кроме как убить или умереть. Ох, говно. Итак, у псины очевидно мощные челюсти, длинный хвост-штык и мягкая броня. Единственное, что я могу с ней сделать порезать. «Вопрос лишь в том, где и как достать оружие, ибо тварь не сбавляет оборотов». «Отвлеку, оринусь к мусорке и подберу арматурину». «Вспомню я о случайно увиденной железке». «Как отвлечь?» «Ну, все довольно просто. Через боль и страдания». «Ну, давай!» Псина приглашению была только рада. Она щелкнула пастью и прыгнула прямо на меня. «Да». Я подставил перемотанную ветровкой руку, принял туда укус, снова вскрикнул от боли и с разворота вонзил ее ребрами о фонарный столб, едва-едва успевая наклонить голову и уклониться от хвоста. Очевидно, смертельные раны ей это не нанесло, но тварь все равно слегка обмякла и свалилась с руки. «Есть!» Без раздумий срываюсь до мусорки, набегу, поднимаю арматуру и получаю за это хвостом по плечу. «Больно! Очень!» Я буквально чувствую, как рвётся моя плоть, и очень хорошо, что раны не глубокие. Может быть, мне активировать выброс энергии, стать сильнее, быстрее и начать лечиться? Ну, совсем чуть-чуть. Я же умею сдерживаться. Так почему бы нет? Я убью эту тварь своими силами. Ну, давай. Бью арматурой по мусорке и заставляю монстра попятиться. Ах ты, сука! Ну, конечно же, А я всё думал, как монстр видит, если у него ни ушей, ни глаз. Очевидно же, что он определяет моё положение по вибрации. Я сжимаю оружие в окровавленной руке, чувствую, как она немеет из-за раны, и со всей дури хирачу ещё раз по мусорке. Раздаётся громкий звон, монстр поджимает голову и встаёт в ступор. Нельзя затягивать. У меня есть пара секунд между шумом и атакой, буквально момент. Достаточно. бью по мусорке, выставляю обмотанную руку вперёд и срываюсь до монстра. Он помотал головой, понял, что вибрации моих ног быстро приближаются, и рубанул хвостом по диагонали, именно тогда, когда попасть по мне легче всего. И знаете, попал, но было поздно. Я принимаю удар на ветровку, чувствую сквозь неё порез и на всей скорости вгоняю арматуру тварине в распахнутый рот. Железо проходит всё тело, пронзает внутренности и пробивает даже хребет. Монстр вскрикнул, пару раз укусил оружие и обмяк. Всё, он умер. Победа. Ха, на выкусе. Я сильнее тебя. Прости, дитя. А он обруч сжал голову, и вся радость моментально улетучилась. Да как он работает-то? Сколько можно? Порадоваться уже нельзя, обезьяна тупа. Обруч снова сжимается. что теперь и обезьяна скораблять нельзя. Ой, ну за что? <свык> Вздыхаю. Ладно, должен признать, боль вернула мне самообладание. Я размотал порезанную ветровку и осмотрел раны. В целом, хвала богам, ничего серьёзного. Да, конечно, они всё ещё кровоточат, но чувствую, скоро это прекратится, ибо сами по себе порезы не глубокие. Единственное, о чём стоит переживать, так это о возможном заражении или яде. Ну, мало ли Не каждый день встретишь собаку со вздутой головой, молодец, верно? Хотя опять же, я не чувствую чего-то неправильного. Просто болят места укусов, и в целом всё. Что ж с тобой делать? Почесал я затылок. Унести домой бред, оставить уберут. Так что? Я не могу избавиться от источника моей силы. Это ведь трюм, на котором можно тренироваться. Ответ пришёл быстро. «Закину на кладбище. Оно близко, и там есть место, которое никогда не просматривается. Хороший вариант, чтобы что-то спрятать». На том я с собой и порешил. Сквозь отвращение и плохое самочувствие я укутал псину в ветровку, обошел с ней все кладбище и спрятал в яму с кустарником. «Идеально! Осталось лишь вернуться домой, обработать раны и молиться, чтобы Алисы не было дома». «Ва... Во... Ну и жизнь!» — стираю спарину со лба. «Ну и день!» Я едва успел до прихода девушки. Вот прямо едва-едва. Только лишь я закончил обрабатывать раны домашней аптечкой, как дверь отворилась и в квартиру забежала довольноя девушка. Пришлось накинуть чёрную футболку с длинным рукавом, и во время общения, как в непостели, так и в ней стараться руки не оголять. Конечно же, последовали вопросы, но я умело переводил стрелки и спрашивал, как у девушки дела. У Алисы дела лучше некуда. Ей легко даются предметы и практика, ей уделяют кучу внимания, старательно учат и пророчат великое будущее боевого мага. У неё самая настоящая счастливая жизнь в магической школе. Везёт. А я вот трупы лечу с дедом шизофреником. На следующий день вставать было куда проще, хотя всё ещё хреново. Тело болело не только от ран, но и от перенапряжения. Всё же я вчера целый день пытался спасти мёртвых людей. А ещё, как бонус, примерно научился различать боль реального тела от боли энергетического. Спасибо и на том. С каждым днём всё больше и больше жрать хочу. Поглаживаю урчащий живот. Видимо, восстановление сказывается. Первое правило спортсмена хорошо кушай. с магией это имеет прямое отношение, ибо ресурс для энергии нужно же откуда-то брать, верно? А откуда? Правильно, из еды и отдыха. Ну вот я и ем много. Спустя несколько часов я снова стоял на кладбище. На мне чёрные штаны и чёрная футболка с длинными рукавами. С собой рюкзак, контейнер с едой и арматура. Надо мной пасмурное небо. Снова опоздал пиздюк. Приветствовал меня добродушный старик. Широкий кров у, там девка. Только ли чуть, понял, девственник. Эх, любимая работа, так приятно здесь находиться. Прошла она без происшествий. Женщине заранее прикрыли пах и грудь, а чую я быстро привык. Да и раны было всего две, хоть и глубокие, порезы на шее. И я даже справился не за 7 часов, а за 5. Приятный результат. Что так медленно, неуч? Старик тоже порадовался. «И чё с руками? Со своим парнем подрался?» «Почти угадали. С монстром, которого встретил через пару метров от этой дыры». «Жаль, что он тебя не убил», — ухмыльнулся он. «А вообще неудивительно. Здесь они встречаются. Бедный район же. Причём в последнее время всё чаще и чаще дурной знак». «Ну и дурдом тут у вас». «Ты мне поговори ещё». В затылок снова влетает сжатая капля. «Работать давай». «Да, да». к этому времени я уже заканчивал. Знаете, что-то в этом есть в наблюдении за срастающимися ранами. Ты понимаешь, что результат регенерации твоя магия. Зелёный свет, окутывающий края пореза твой успех. Это как наблюдать за горящей свечой или медленно стекающей водой. Завораживающе. Я чувствую, что колдую. Чувствую, что всё это не бесполезно, и я на что-то способен. И это Великолепно. Начало положено. Вау, ну я всё. Где мои деньги? Твои деньги ещё в шахте не добыты, бестолочь. Продолжай работать. Ещё одно тело. Чёрт, а я ведь забыл, что у меня полный рабочий день. Ещё 2 часа горбатиться. Ну, может, повезёт. Одна рана. Не сдержался я. Труп с одной раной, аккуратно вскрыты сонной артерии. До конца рабочего дня осталось 2 часа, и я уже подумал, что ничего за него больше не получу, но тут вполне реально, если постараться. Если чуть-чуть превзойти свои пределы в аккуратности и скорости, тогда можно. Да, я попробую. Две прошлые рана у меня заняли 5 часов, это должна занять 2. Я смогу. Нужно лишь сконцентрироваться и всё проделать аккуратно. Нацелиться на собственное усиление, стать лучшей версией себя. Я увеличу выделение энергии и попытаюсь сжать ее область, чтобы не растрачивать на нераненную область. И если попытаюсь, аккуратно расширю предел, это сработает. Сработает. Ха-ха-ха. Через час и пятьдесят минут я смотрел на обычную кожу без каких-либо следов пореза. Ну как, не гений ли? Как ты? Старик даже не поверил. Ты ж дебил, как ты умудрился? Может, уже пора признать, что я талант? А может, пора признать, что тут была всего одна мелкая рана? гаркнул он и протянул мне две монетки. На, держи, воля чудо. Делать нечего. Я пошёл. Пошёл не домой, естественно, к монстру. Труп на месте, и после тыканя в него железкой вроде встать не собирался. Хорошо. Что ж, приступаем. Мне нужна сила. Но чтобы она появилась, мне нужны знания, которые способен дать старик А чтобы он захотел их давать, мне нужно лечить трупы много. Я не собираюсь долго оставаться на самом дне. У меня есть год на обретение огромной силы и максимум недели на 3 трупа в день. Это моя цель, мой ориентир, и я его преодолею, и снова быть не может. Никогда бы не подумал, что скажу такое, но настали будни. Да-да, те самые обычные будни, где не происходит ничего плохого. Хоть у меня сейчас и нейтральная серая полоса, но я рад даже ей. Когда я вообще позволял себе не сражаться за жизнь. А? Увы, так пробилось всего 2 дня, ровно до того момента, как труп монстра не стал разлагаться. Чёрт, а я ведь и забыл. Ну и что с ним делать? Раздосадованный ею, я ел варёные яйца и смотрел на посеревшее существо. И что тут сделаешь? Только выкинуть. Не хватало ещё поймать заразу. Жаль, конечно, ведь я так и не успел извлечь его полностью. Внутренние раны даются куда сложнее внешних. Пришлось вот. даже пару раз снова его разрезать, ибо я не нароком сращивал порез, а не мышцы. Интересно. Ни с того, ни с сего в моей голове возникла мысль, а монстров можно есть. Я помотал головой и проглотил последнее яйцо. Да не бред какой-то. Вытираю рот и касаюсь живота. Хотя, блин, кушать-то хочется. Я выкинул монстров в районе среднего достатка. Другие монстры его там не сожрут и не станут сильнее. А добропорядочные граждане предупредят правительство. Тем более, что патрулирующих жандармов стало в разы больше из-за готовящегося праздника. Дарование силы. Как я понял, он отсчитывает начало с появления магии и проводится каждый год. Его же помянул и старик. «Эй, бездарь, скоро тебе жопа!» — искренне радовался он. «И что на этот раз?» «Шел третий день с начала работы. Пока что все еще одно тело в день, но, должен признать, уже куда легче». «Скоро праздник и приезд делегации империи». «Кого?» «Ты вообще в школу не ходил?» «Нет». «А ну и заметно», — вздохнул старик. Империя страна, с которой мы постоянно воюем, и наш нынешний король сильно хочет это исправить, поэтому приглашает некоторые имперские кланы на праздник. Спасибо, конечно, но к чему это? Трупов будет больше, готовься. Хм, я отвлёкся от излечения мёртвого тела. Спасибо вам вам. А как вас зовут-то? А тебя это волновать должно? Вы мой будущий учитель магии воды, так что да. "Глупенький, на этого самоуверенного идиота", взмахнуло оно и отправило в меня сжатую каплю. Я почувствовал приближение опасности и машинально уклонился. Плавали, знаем. Ну так Аргус. Он заметил мой вопросительный взгляд. Просто Аргус. Понятно. Старик тоже безродный. Ну хоть в чём-то мы похожи, помимо элемента воды. Я даже начинаю к нему проникаться. А ещё можно вопросик? Нет. Вы не знаете, почему может возникать, ну, как бы это сказать... Что, эрекция? Не мямли!» «Ладно, с проникаться я поспешил». «Чувство неправильного я не знаю. Начинает казаться, что сейчас произойдет что-то плохое. И причем оно всегда происходит. Это типа интуиции». «Может, ты просто неудачник, и тебя преследуют проблемы, хе?» Ухмельнул Саван. «А вообще... Хм...» Аргус внимательно на меня посмотрел со вздохом, значение которого я разобрать не смог. «Может быть, у тебя предрасположенность к магии судьбы? У людей с атрибутом воды такое может быть. Очень редко, но...» Хе -хе. Он снова ухмыльнулся. «Скорее всего, ты просто неудачник без мозга, который сам себе проблемы создает». «Это пища для размышлений». Через час Аргус выпнул меня за ворота и кинул в затылок монету. Я ее поднял, обтер, и положил на ладонь. «Слишком мало...» Я стоял перед кладбищем и смотрел на ущербную зарплату. «Не хочу жить на деньги Алисы. А ведь она уже пару раз намекала на свидание. Да и учебник надо купить. Я бы мог попросить у девушки, но она и так меня содержит. Если еще и учебники выпрашивать начну, это будет очень стрёмно». «И что делать?» «Устроиться на вторую работу?» «Нет, не вариант. Слишком много времени отнимать будет. Тогда нужно увеличивать, наконец, количество излечиваемых тел в день. Но как?» У меня был сильный прогресс, когда я лечил монстров, ибо на меня никто не давил, никто не подгонял, да и вообще монстров, кажется, лечить куда легче. Чтобы продолжить улучшать навыки, мне нужны дополнительные тела. На кладбище я тренируюсь слишком медленно. Мой гештальт 3 тела в день за неделю. Тогда мне приоткроются тайны водяного элемента, и тогда я смогу хоть сколько-то зарабатывать. Но как его достичь? Нужно думать. Не стану же я людей уби- Да что пет такой? «Только лишь я подумал про убийство людей, как сердце сжалось в предчувствии чего-то неправильного. Этого чувства не возникало уже три дня, и обычно оно не сулит ничего хоро... Эй!» Группа парней, шедшая навстречу, преградила узкий тротуар. «О, я вылез из размышлений. Да, что-то случилось?» «Неужели из-за них я себя неважно чувствовал?» «Странно, ведь с виду они не то что на гопников не похожи, но и вообще на бойцов. Обычные ребята, каких можно встретить даже возле великой школы. Я потому и не обращал на них внимания?» «Можно вопрос?» – спросил самый высокий из них. Чувство неправильного усиливалось. «Да неужели и впрямь они? Я не хочу сражаться с людьми». «Да, конечно. Тебе знакомо имя Эндрю?» «Нет, не припоминаю». «Неправильность стала сильнее». И если проблема в парнях, если моё чутьё предупреждает именно о них, то я не вижу смысла и дальше ему не верить. Всегда, когда возникало это чувство, всегда происходило что-то плохое. Если я к нему не прислушивался, то всё кончалось ужасно. Например, в случае с дракой в столовой школы. Ну а когда же прислушался, то я спасся от похитителя в лесу. Сейчас оно снова меня о чём-то предупреждает. «Но не могу же я просто напасть на парня, верно? Признаков ведь еще не...» «О, да, ты его видел!» Высокий парень полез в карман. «Вы встретились в банке, поганая су!» Я моментально ударил ему в грудь, убедился, что враг начал задыхаться и уже было ударил второго, как поток ветра отшвыривает меня в сторону. «Блядство! Эстер же предупреждал! Ну, какого черта я забыл?» Слава богам, умудряя сгруппироваться и забежать в подворотню. Следом полетела огненная стрела, пробившая каменную плитку и породившая грохот. «Тебе не сбежать, трусливая дрянь!» Заорал парень, что и стрельнул в меня из деревянной палочки. Прохожие, коих в бедном районе было немного, закричали и побежали в стороны. Судя по звукам, все до единого. Помогать некому. Я один на один с наемными убийцами. Блядство! Еще как назло далеко от кладбища. Старик наверняка бы помог, но... уже не поможет. Я один, и меня хотят убить. И двух дней, сука, не прошло. Достаю из рюкзака арматуру. Ну давайте, твари. Ненавижу, ненавижу сраных магов. Послышали шаги в мою сторону. Две пары, судя по всему. Значит, третий пока не очухался, хоть скоро должен. О'кей, два врага со смертельными заклинаниями и я с железной палкой. Замечательно. Будем играть в тупого варвара против элементарных колдунов. Жесть, что в жизни эта херовая играется. Я перехватываю арматуру, поднимаю валяющийся камень и кидаю прямо в тот момент, когда первый враг вот-вот должен был показаться. Он едва не попал ему в голову и на несколько секунд замедлил, позволяя мне отбежать вглубь подворотни и спрятаться ещё за одним углом. Раздался рёв пламени, и коридор между двух зданий, в котором я только что был, озарился огненной волной. Ух, сука. Я глубоко задышал от ужаса и приложил руку к колотящемуся сердцу. Если бы я не додумался свернуть, меня бы сейчас просто сожгли одним заклинанием. Да какого чёрта? Скрылся ублюдок. Ты вперёд, я направо. Ага. Какие дебилы переговариваются во время боя? С разговорами с самим собой я пытался унять страх. Впрочем, мне же лучше. Я сжал арматуру, прижался к стене и принялся ждать. Послышали шаги, медленные, осторожные. И шум приближался. Ладошки вспотели, я сглотнул. Облажаю и сдохну. У меня одна попытка, один рывок и один удар. Все зависит от того, кто первый атакует. Они, и я ничего не успею. Я, у меня будет шанс выжить. Да, лишь шанс, лишь жалкий шанс. Ведь остаётся второй враг, но но я не позволю этому мусору меня убить. Два неудечника с артефактами не то, что способны меня одолеть. Здесь понадобится дополнительная сила, своей человеческой уже не обойтись. Набираю полную грудь воздуха, прикрываю глаза и представляю себя. Представляю пустоту внутри оболочки, вырисовываю энергоканалы, похожие на кровеносные системы, заставляю их циркулировать. позволяю им носить мышцы медленно, аккуратно. Каждая волна, заполняющая моё тело, была столь мизерна по сравнению с лечением трупов, что я бы и за неделю с одним не справился. Но сейчас нельзя спешить, нельзя. Я носител мышцы малой энергией, но этого должно хватить. Шаги приблизились. Я поудобнее взял оружие и Стоило лишь врагу выскочить и наставить на меня палочку, как я с разворота швыряю арматуру ему прямо в лёгкое. Бросок, приправленный дополнительной силой, оказался слишком мощным для реакции парня, и он не успевает его отбить. Острая сталь влетает в грудь и проходит внутрь словно тёплый нож масло. Враг хватается за рану, роняет палочку и заваливается на землю. Минус. Отпивайте, идиот. Второй же выскакивает следом. «Ха-ха, ожидаемо!» Концентрируюсь, сбрасываю всю энергию тела в ноги и со всей силы срываюсь вперед. Из-за скорости в лицо ударил воздух, а расстояние до перепуганного оппонента сократилось едва ли не за мгновение. «Да, хоть между нами и два метра, но даже так это очень быстро. Я сразу же до него достал. Только вот именно он и был тем, кто меня окликнул в самом начале. И действовал он без палочки». Видимо, сильно перепугавшись, Марк взмахнул руками, и из его пальцев сорвались воздушные клинки. Почти все из которых пролетели мимо и оставили на камне мелкие порезы. Но мне всё равно не повезло. Один влетел в ладонь, второй разрезал щёку, а третий едва не перерезал горло. Лишь благодаря реакции я успел вскинуть руку и принять клинок на кисть, спасая себя от смерти. Даже во время бега у меня глаза на лоб полезли. Я ведь только что чуть не умер из-за одного заклинания. Я ненавижу магов. Почему они такие сильные? Ублюдок, выкрикнул я и на всей скорости вбил его нос в его же голову. Парень превратился в Вольдеморта и даже слегка отлетел. Тоже труп. Скорее всего, кровотечение откроется внутри черепа, и он просто задохнётся собственной кровью. И единственный шанс его спасти это ох, ох, всё ещё не отойти от боя, разум был поглощён новым чувством и кучей идей. С быстро колотящимся сердцем, кровотечением и бешеными глазами я выбежал из подворотни, поднял корёжущегося парня и притащил к месту сражения. Один труп, один умирающий и один уже приходит в себя. Их жизни в моих руках. Я могу не утопать в крови, могу просто сдать их жандармам, а могу оставить и будет что будет. Они ведь тоже люди. Возможно, их заставили на меня напасть. Возможно, если оставлю в живых хотя бы одного, от меня отстанут в благодарность в знак уважения. Я могу не убивать, могу сохранить им бесценную жизнь. Сейчас я стою на распутье двух дорог: человечность или уподобление монстром. Ведь именно монстрам плевать на жизнь. Спасаю человек, убиваю чудовище. Мой путь решится прямо сейчас, и я знаю, что выбрать. Молитесь, чтобы у меня всё вышло, на моём лице ползла улыбка. Ведь иначе вздохните. На хер этот выбор спасти или убить? Ф, что за бред? Я ведь могу их просто использовать. А выживут они или нет, зависит от удачи и моего мастерства. Мне нужна сила, и я не буду отказываться от неё только потому, что не хочу убивать убийц. человек, монстр. Что за бред? Я выбираю третий вариант. Я буду и тем, и другим. Итак, ребята, хлопаю в ладоши. Приступим к лечению.